Глава 31. Из ниоткуда взявшийся ветерок задиристо всколыхнул пламя и улетел, как не было. Потревоженный огонь восстановил свой ровный ток к небу, и все стало по-прежнему. Безмолвие нарушали лишь размеренный гул костра, да отрывистые стрекочущие мелодии, издаваемые цикадами. Пламя отбрасывало пляшущие тени на лица троицы, сидящей у огня. Прошло полчаса после того, как режиссер объявил конец смены, и съемочная группа, собрав оборудование, схлынула наконец из деревни. Было уже совсем темно, когда княжна Велимира, успевшая переодеться в Настю, вынырнула из сумрака с пакетом в руках и предложением посидеть у пока еще не затушенного монголами костра, запечь в зале пару картофеля. какая отличная идея откликнулся голос из темноты и свет пламени обрисовал силуэт исторического консультанта куролепова я миллион лет не ел печеной картошки со студенческой скамьи треск поленьев угольки соль в спичечной коробки романтика безусловно процедил райенвальд настроение у него слегка испортилось Присутствие консультанта никаким образом не укладывалось в его понимание романтики. Мысленно следователь одарил куролепова парой очень нелестных эпитетов. Не подозревая, что отобрал у следователя надежду на романтическое свидание с девушкой, консультант подхватил у Насти пакет, угнездился на бревне и зашуршал целлофаном. «Тут еще и хлеб!» — обрадовался куролепов. Можно поджарить, пока прогорят угли для картошки. Простая еда, что может быть лучше? Привыкли мы к ресторанным изыскам, забыли исконную нашу пищу. Я так вообще подсел на молекулярную кухню. Это когда по цене крыла самолета на тарелке размером со стадион приносят плевок, шишку и фиалку, усмехнулся Райенвальд. — За эти деньги приносят пятнадцать сетов, — снисходительно сообщил консультант. — Необычные продукты, непривычные консистенции, концентрированные вкусы. Пенка из помидора, морковный воздух, желе из свеклы, съедобная земля. Звучит? — Не особенно, — признался следователь. — Ну, хорошо, — не стал спорить Куролепов. Тогда сплотимся вокруг огня, вкусим ржаную краюшку, как наши пращуры сотни и тысячи лет назад. А ведь и правда, Настя подсела ближе к краю Янвальду. Ночь, костер, люди. Сходу и не определить, какое место, какой век на дворе. Есть во всем этом нечто завораживающее, мистическое, вечное. Она вытянула вперед ладони, Грея их у огня. Ее жест повторил консультант. Задумчиво потирая руки, он нараспев прочел. Вся Русь — костер. Неугасимый пламень из края в край, Из века в век гудит, ревет. И трескается камень, и каждый факел — человек. Блок, предположил Райенвальд, «Максимилиан Волошин же», — укорил следователя Куралепов, — «отрывок из стихотворений Китеж». «Слышали о древнем граде Китежа?» «Разумеется», — обиделся следователь. Консультант наклонил голову и пристально посмотрел на райенвальда. Красный свет костра отразился в круглых стеклышках, дьявольски сверкнули очки. Куралепов уселся поудобнее. «Источником сведений...» О легендарном невидимом городе стала среда старообрядцев, которые в конце XVIII века оформили в рукопись цикл легенд, ходивших в устном виде со Средневековья. Текст получил название «Китежский летописец, и в нем Китеж упоминается как реально существовавшее на берегу озера Светлояр поселение. Войска Батухана взяли город Убили его основателя, князя Георгия, и после разорения татаро-монголами город запустел. «Какая-то эта версия сильно прозаическая», — Райенвальд отогнал комара. «Я читал о более фантастическом исходе событий». «Ну да», — согласился Куролепов. — «текст летописца довольно разочаровывающий. Город разорили, и он исчез». Поэтому со временем народная молва добавила красок и подробностей. И хэппи-энда! Русская душа требовала благополучной развязки истории. Поэтому в новейшем изводе город исчез не после разорения, а до нападения ханского войска. Готовясь ценой жизни отстоять свои дома и святыни, горожане провели всю ночь в усердных молитвах, и чудесное спасение не приминуло прийти. Путру на глазах подъехавших на штурм монголов зазвенели церковные колокола, и сокровенный китиш исчез. Погрузился в воды светлояра, подсказал следователь. Это одна из легенд, интенсивно закивал консультант. Отблески пламени заплясали в его очках бешеными фантасмагориями. По-другим, поднялся в небо, скрылся в земле. просто стал невидимым. Главное, что превратился в народный миф. Надежно укрытый в руце божий город Китиш, который узрят лишь чистые сердцем. Ушедшая в глубину веков до монгольская Русь. Не мудрено, что в последующие столетия легенда вдохновила целую плеяду поэтов, писателей, художников, композиторов, сформировала собственный культурный пласт. Вот и для Максимилиана Волошина Китиш стал символом потерянной после революции России, которая, он верит, воскреснет. При всем уважении к покойному Волошину и прочим ныне живым деятелям культуры, но сколько уже можно Русь сохранить, возмутился Райенвальд, все время находятся какие-то люди, для которых страна не соответствует их благородным представлениям о ней. Все-то Русь у них утрачены, потеряны, мертвая. Да Русь была и есть живее всех живых, еще на похоронах всех этих страдальцев простудится. В чемпионате по нытью и жалобам не бывает победителей. Если каждый просто будет хорошо делать свою работу, кто на что учился, то и жить в стране станет лучше. Не сразу может, но здесь главное задать вектор, «Что поделать? Поэты — люди тонкой душевной организации. Так они видят мир», — примирительно проговорил Куралепов. «Я вам сейчас набросаю картину, и вы согласитесь, что образ красивый. Сквозь тихие воды озера Светлояр доносится благовест, а следом мелодичный колокольный перезвон, из глубины мерцают огни горящих свечей, то невидимый град Китеж — Является людям за чертою всего земного. У Волошина, вернемся к нему, на дно Светлояра святая Русь ушла, спасаясь от пожаров. Образ красивый, признал следователь, но мне претит мысль, что Русь перед лицом опасности куда-то там спряталась, а не вступила в честное сражение. Это упадничество, и метафора пожара избитая. у вас иное мнение проявил живой интерес куролепов насчет пылающей руси Ну, раз по мнению некоторых это настолько пламенеющее место его миссия светить озарять зажигать сердца мы русь с нами свет так будем же его нести глубоко одобрил консультант а вы стихов не пишете к сожалению нет поскучнел райенвальд И о чем-то задумался, глядя на огонь. Куролепов тоже замолчал, молчала Настя. Стрекотали цикады, выводя пронзительные минорные рулады. В низком тлеющем костре мигали прогорающие дрова, постреливая угольками. А все-таки о чем фильм? Наконец прервал тишину Райенвальд, переворачивая над огнем кусок хлеба, насаженный на прутик. О чем фильм? Эхом отозвался консультант. Да все о том же. О войне, о людях, о мире, о любви, продолжила Настя, придвигаясь к следователю ближе. Их бедра соприкоснулись, и сквозь ткань брюк следователь почувствовал тепло ее тела. Девушка украдкой завела свою руку за спину Райенвальда и прямо через одежду провела вверх по позвоночнику, щекотно пробежалась пальчиками по шее. Райенвальд почувствовал, как сотни мурашек, не разбирая дороги, понеслись по спине. Приятное тепло окутало все существо следователя. Он стоически продолжил жарить хлеб. Куролепов ничего не заметил. «Да, и о любви», — подтвердил он. «Между пленной русской княжной и монгольским воином возникают чувства». Все происходит на фоне исторических потрясений, вызванных татаро-монгольским нашествием на Русь, рассказала Настя. Она почувствовала, как напрягся Райенвальд и спешно прибавила. Но чувства возникли не сразу, после долгих испытаний. Роман вот с этим вот, которого Марат играет, неприятно удивился следователь. Ну да, с Найоном Делгером. Это сотник. Встрял Куролепов. В современном понимании капитан возглавляет роту. То есть фильм ваш, по сути, о стокгольском синдроме. Райенвальд помахал прутиком, остужая хлеб, снял кусок и вручил Насте. Зачем сразу предполагать плохое? Девушка откусила кусочек и нарочито медленно принялась его пережевывать. Почему предполагать? Я это вполне четко утверждаю. Следователь разгреб палкой угли, взметнув облачко золы, забросил в прогоревший костер несколько картофелин и снова присыпал золой и углями. Они сидели практически в полной темноте, освещаемые лишь красноватыми головешками и луной, изредка выглядывающей из-за туч. Здесь надо сделать скидку на то, что действие происходят в тринадцатом веке, все окружение княжны погибло, «Жизнь переменилась кардинально», — поспешил прийти на помощь Насти консультант. «Вот именно!» — поддакнула девушка, наблюдая за действиями Райенвальда. Он разогнулся от костра и посмотрел на оппонентов. «Я об этом и говорю. Враги сожгли родную хату, убили всю ее семью, а княжна берет и влюбляется во вражеского капитана». который, может, собственноручно князей порешил. Парадоксальная симпатия между жертвой и преступником что это, как не стокгольмский синдром? Травматическая любовь, фыркнул следователь. Странный выбор для исторической картины. Не лучше ли было сосредоточиться на боях? Батальные сцены в фильме исключительно реалистичны, ответил Куралепов. Но насчет любовной линии вы не правы. Современное искусство стало очень синтетическим в плане жанрового слияния. Какой бы потрясающий исторический фильм вы не сняли, а в нашем за достоверность отвечаю я, как исторический консультант. Так вот, любое кино без любовной коллизии, драмы, интриги – все не то. Провалится в прокате, я вас уверяю. Райенваль взглянул на Настю в лунном свете, и его захлестнуло умиление. Девушка испачкала кончик носа золой. Он кинул быстрый взгляд на продолжающего говорить Куролепова и удержался от того, чтобы самому стереть угольный след с Настиного лица. Вместо этого следователь указал на свой нос и протер его рукой. Настя улыбнулась и повторила жест, стирая золу. Вопросительно подняла тонкую бровь. Райенвальд кивнул и улыбнулся ей в ответ. В общем, любовь спасет все, резюмировал консультант, наблюдая за развернувшейся перед ним пантомимой. Вы преувеличиваете. Отнюдь. Это работает где угодно. Да взять, например, литературу. Вы можете написать, не знаю, помялся Куролепов, глядя на следователя, вот хотя бы детектив. да жанровый роман на производственную тему. Какой бы увлекательный сюжет вы ни придумали, с талантливым умным сыщиком в главной роли, щелкающим сложные дела, как орешки, а ваш читатель все равно будет дергать вас за рукав. А кто его женщина? А где любовные линии? Любовь, любовь. «Но стоило ли так угнетать княжну?» — Райенвальд мотнул головой в сторону Насти. «Почему бы не влюбить ее в соотечественника? Всех убили же!» «Вот это все же странно!» — задумался следователь. «Как монголам так быстро удалось захватить здесь все?» «А в этом как раз ничего странного!» — объяснил Куралепов. «Монгольская армия была лучшим в мире чрезвычайно эффективным войском». Этакий спецназ своего времени, выкованный в боях с Китаем, Хорезмом, с лучшими орудиями, творением гениальных инженеров, граждан покоренных государств. А полководец СУБДА – один из величайших стратегов в истории. Компании этого военачальника до сих пор генералы изучают. Ну и военная доктрина Монгольской империи «примкни или умри», не предполагал особого выбора, только встать под монгольские знамена. «Примкни или умри», — повторил следователь, — «то есть всех сопротивляющихся убили для устрашения». «Увы, не уверен, что русских можно было запугать», — заявил Рай Райенвальд после короткого раздумья. «Мы совсем не тот народ, который униженно рухнет на колени перед врагом». Не рухнули, но на триста лет все-таки склонили голову и, как только накопили сил, объединили удельное княжества в единый кулак, так сразу и дали отпор. Куролепов потыкал хворостиной в залу, ища картошку, и заключил. Союз лучше раскола. А мир лучше войны, это очевидно. А были те, кто сознательно выбирал смерть, полюбопытствовал следователь. Летописи сохранили случаи, когда жены убитых князей с детьми бросались со стены, лишь бы не попасть в руки захватчиков. Но если говорить о нашей княжне, пришла очередь консультанта мотнуть головой в сторону Насти, она привержена христианской вере, в парадигме которой самоубийство – тяжкий грех. Так что на ее долю выпали разные испытания. «Выйдет фильм в прокат? Увидите!» «Вот это мне и не нравится! Тяжкие испытания, выпавшие на долю княжны», — сказал Райенвальд. Он воспользовался тем, что Куролепов копошится в углях, и обнял Настю. «Наша княжна молодец!» — утешил консультант. «Она не теряется даже в Орде, и кое-кого из ханской верхушки приведет там, кстати, к православной вере». — Сцены в Великой Степи мы поедем снимать в Астрахань. — И скоро уедете, — встрепенулся следователь. В темноте он держал руку Насти в своей, перебирая пальчики девушки, однако теперь остановился. — Еще не скоро! — Настя провела пальцем по ладони Енвальда, понуждая следователя продолжить прерванное занятие. — У нас на болотах много смен. Кино снимается не быстро. «Например, весь сегодняшний день – это от силы минуты три экранного времени». «Но теперь, когда мы учли нелегкий исторический контекст и современный подход к кинопроизводству», – хихикнул консультант, выкапывая из золы картофелину, – «книжна реабилитирована в ваших глазах». «Я думаю над этим», – уклончиво ответил следователь. Думаете, великодушно дозволил Куролепов, – Но не забывайте, что любовь – магнит для зрительского интереса. А уж если присутствуют эротические сцены... А что, они присутствуют? – насторожился Райенвальд. Вообще, консультант почувствовал тычок в ногу от Насти и от неожиданности выпустил из рук горячий клубень. Ай, картошку уронил. Укатилась зараза. Это потому, что темно. Костер совсем погас, заявила девушка. Давайте съедим ее в вагончике. Я посвечу. Следователь достал смартфон и включил фонарик. В луче света Куролепов собрал клубни в пакет, поднялся и предложил. Тушите угли и догоняйте. С этими словами консультант бодро зажигал прочь. Райенваль залил водой остатки костра и повернулся к Насте. В темноте она прильнула к следователю и обвила его руками за шею. Минуту, показавшуюся вечностью, они целовались, потом взялись за руки, двинулись в сторону вагончиков и внезапно наткнулись настоящего в растерянности консультанта. Он был обескуражен. Вырвали в темноте пакет прямо из рук. — пожаловался Куролепов. — Наверняка дурацкие шутки кого-то из группы. Возмутительно. Следователь оценил ситуацию. Деревня заброшена. Съемки закончены. Все ушли еще час назад. Меньше всего кража картошки напоминала ему чью-то шутку. — Вы проводите высокородную княгиню до вагончика, а я на всякий случай еще раз проверю, погас ли костер. «Не хотелось бы спалить деревню», — попросил он консультанта и пошел назад, в сторону едва различимых в ночи срубов. Вернувшись, Райенвальд проигнорировал чернеющие кострище и остановился, лишь дойдя до деревни. Немного поразмыслив, он выбрал самый дальний дом, стоящий на отшибе, подошел к нему и прислушался. Кроме периодического стрекота цикад, ничто не нарушало ночной тишины. Следователь осторожно вошел в избу, никого. Он включил фонарик смартфона и начал осматривать дом изнутри. А когда вышел, подозрение у него только прибавилось.